Разумеется, все описанные закономерности имеют верхнюю хронологическую границу развития цивилизации и техники в XIX-XX веках, но это особая тема, выходящая за рамки проведенного нами исследования. В заключении мы не можем не остановиться на вопросе, который был затронут в начале. Не является ли хрономический принцип Берга вариацией географического детерминизма Бодена и Дюбо, Монтескье, Гердера и их современного продолжателя Хентингтона? Действительно, элементы внешнего сходства в обеих системах имеются, но есть и огромные различия, которые позволяют ответить на этот вопрос отрицательно. Все основатели географического детерминизма, устанавливая зависимость народного характера от географической среды, стремятся этим путем раскрыть закономерность, присущую человеческому обществу. Основным исходным моментом во всем построении является античная идея о влиянии природы на психику человека, тем самым на национальный характер и через это на судьбу народов. Предлагаемый подход диаметрально противоположен. Устанавливается лишь обусловленность хозяйственной деятельности человека природными условиями географического региона, то есть способность к адаптации, определяющая возникновение конвергентных форм, с чем ни один материалист не будет спорить. Затем мы отмечаем, что характер институтов управления связан с особенностями хозяйственной деятельности и способом производства. Но отнюдь не распространяем эту закономерность на все проявления деятельности человека и тем более человечества. Например, влиянием усиленного увлажнения или наличием пересеченного рельефа невозможно объяснить ни детали политической борьбы партии, ни смену общественных формаций, так как они являются проявлением спонтанного развития человечества в целом. Ведь в любом устойчивом ландшафте При одном и том же хозяйстве происходят смены формаций, когда меняется окружение изучаемой страны. Для примера рассмотрим историю Греции. За исключением нескольких крупных городов, где кипела торговля и использовался арабский труд, Афины, Коринф, Мегары, занятием населения было примитивное скотоводство и земледелие. Козы паслись, и оливки вызревали 3000 лет тому назад, так же, как в наше время. Но в 12 веке до нашей эры базилевцы водили дружины разрушать Трою, в VI веке до н.э. демократы свергали власть олигархов, в IV веке до н.э. ослабевшая лада упала к ногам македонского царя Александра, во II веке до н.э. она сделалась провинцией Римской республики, в V веке н.э. через Грецию прошли свирепые готы и были изгнаны на Запад, в седьмом веке обезлюдевшую страну заселили славяне, смешавшиеся с остатками древнего населения, в XIII веке Новые греки освободились от власти захватчиков-крестоносцев в XV веке. Греция подпала под власть турецкого султана. В XIX веке она освободилась и стала самостоятельным государством. Несомненно, что различия эпох и смена формаций определяются не провинциальным бытом пастухов Аркадии или горцев Итолии, а включением Эллады в мировую систему хозяйства, подчиненную закону спонтанного развития. То же самое произошло с евразийскими кочевниками. Их хозяйство было весьма специализировано, они постоянно нуждались в обмене товарами соседлыми соседями, а это вовлекало их в мировую историю и заставляло испытывать все перипетии общеисторического процесса. Как только натуральное хозяйство сменилось товарным, как только через степи потянулись караваны, везшие шелковую пряжу, кораллы, золото и прочие предметы роскоши, как только в Китае, Сыгдиане, Иране и Византии потребовались рабы, рабыни и наемные солдаты, степь, вошла в круговорот всемирного исторического процесса. Но эта проблема относится к разряду гуманитарных и общественных наук, которых мы сейчас не касаемся. Мы рассматриваем способы приспособления отдельных коллективов вида Homo sapiens к определенным условиям географических ландшафтов, то есть подходим к проблеме не как гуманитары, а как испытатели. Отмеченная нами зависимость относится не к общественным, а к этническим коллективам, и к ним следует применять иную шкалу и иную систему измерения, которую мы попытались отыскать. В этой географо-биологической системе сопоставление и синтезе тезис Берга подтверждается всем имеющимся в распоряжении науки материалом.